Глава 1 Да, начну, пожалуй, первую главу. Ее действующие лица. Для начала, я и мой муж. Я постриглась. Конечно, стрижка изменила меня не кардинально, но все же внесла во внешность новый стильный штрих. Мой мужчина этого не заметил. Я для него такой же привычный предмет интерьера, как мебельная стенка. Когда я для разнообразия зрительных впечатлений переставляю внутри серванта чашки и фужеры, в застекленном книжном шкафу, книги и альбомы, а на нескольких декоративных полочках, милую моему сердцу мелочевку, он тоже ничего не замечает. Все вещи нашего дома, видимо, сливаются в его мозгу, в общую картину удобного, уютного благополучия, детали которого абсолютно неинтересны. Одной деталью больше, одной меньше. Суть от этого не меняется. Я, похоже, тоже деталь. Интересно, насколько незаменимая? Или муж давно находит мне замену за пределами мирка нашей квартиры, как Маринин Георгий? Сюда возвращается только потому, что любовницы еще тянутся и тянутся до жены в плане обслуживания мужчины. Я пишу романы с самого утра, а перед приходом мужа с работы успеваю разорить свой подушечно-одеяльный кокон – Убрать постельное белье в диван и приготовить еду. Да, у моего мужчины всегда есть еда. Так у нас заведено. А если взять, да и не приготовить ему эту чертову жиротву? Может, тогда он заметит, что у меня новая стрижка? Впрочем, время для изменения его сознания еще не пришло. Хотя, возможно, что сознание моего мужа никакому изменению не подлежит. Навеки застывший монолит. Я хотела его расщепить и расплющить, пока только меня здорово плющит с досады. Брата Георгия я увижу сегодня после обеда. Я не расспрашивала Марину, как что и где. Так интереснее. Авантюра, так уж авантюра. Мы договорились встретиться у здания нашего драматического театра в 15.00. Тогда я все узнаю и получу инструкции. Возможно, выдвину встречные предложения. Пока пусть все развивается спонтанно, естественно, а после знакомства я определю, на какую колею лучше свернуть. Если бы Бо в качестве главного героя романа придумала я сама, то он обязательно был бы высоким, поджаром, спортивного типа брюнетом. Впрочем, раз он брат с муравья, то именно брюнета я и получу. Кареглазово... Только очень не хотелось бы, чтобы он имел такие же впалые щеки, как Георгий. Щеки, они для чего? Чтобы их целовать. А как такие целовать? Хотя моему мужу, например, не нравится, когда я целую его в щеки. Он утверждает, что так целуются только товарищи по партии, но, ну, может быть, не у всех подобные ассоциации. Выходит, я собираюсь целовать Бо? А разве нет? Скорее всего, да раз хочу влюбить его в себя. А я именно этого хочу? А может быть, я гораздо больше хочу, чтобы мой муж влюбился в меня заново? Разве это может произойти, если я буду целовать Бо? Надо же, как много повторяющихся союзов А в одном абзаце. Корректор обязательно возьмется убирать их. И не факт, что при этом не насажает своих ошибок. В общем так. Я буду действовать, как решила, а потому оглядываться на мужа не стану. Пусть все течет своим чередом. Вот сейчас, например, пришел черед тому, чтобы подумать, что надеть на первое свидание с Бо. Марина сказала, лучше всего прийти в платье или юбке. Платьев, к сожалению, у меня нет вообще. Есть один костюм. Цвета мокрого асфальта с искрой. Неплохой, но пиджак слишком открывает грудь. Блузки к нему не подходят, а оголяться в ноябре как-то не того. А может, как раз и того? Я ж буду оголяться не беспредметно, а для Бо. У меня есть крупный серебряный кулон, который очень красиво ложится в ложбину на груди. Бо это должно понравиться. Пойти что-ли померить? Да, костюмчик, что называется, сидит. И ноги открывает, и грудь. И кулон уместен. Только вот... Сверху придется надевать крашеного песца. Какой кошмар. Этот пуховик предназначен для ношения с брюками. Он, наверное, почти такой же длины, как юбка. Нет, он точно такой же длины. О, ужас. В этом пуховике с песцом, вальяжно разлегшимся на плечах, я выгляжу, как черный бочонок на тонких ножках. Пожалуй, Бо стыдливо отведет глаза, и мой роман с ним закончится, не начавшись и что же делать? Что? Чтобы решить этот вопрос, мне осталось четыре часа. Пожалуй, надо вылезать из подушек с одеялом и мчаться в первый же попавшийся магазин. Первым мне попался магазин немецкой одежды «Фрау Марта». Надо сказать, я недолюбливаю немцев. Видимо, срабатывает что-то вроде генетической памяти, но в этот день мне было не до претензий к нации, породившей Адольфа Гитлера. Тем более, что магазин обслуживали нашинские русские девчонки, а вовсе не солдаты вермахта. Вы даже не представляете, какую замечательную вещь я себе там отхватила. Без крашенного песца. Но все же опять черного цвета. Да, другой я почему-то не переношу. Мне всячески совали пальтецо из небесно-голубого драпа, накидку из тонкого фетра цвета малины со сливками, И горчичный тренч, но я была непоколебима. Я сразу ухватилась за мягкое черное пальто колоколом, драпирующееся красивыми уютными складками. Оно имело маленький воротничок стойкой, который очень удобно обматывать шарфом, что был тут же и выбран. Нет, не черный. Шарф я приглядела себе в красно-белую клетку. Ну, да, да, вы правы, с непременным вкраплением черного. Ну, очень стильно. Правда, тут же выяснилось, что к этому наряду совершенно не подходят ни мои шнурованные ботинки, ни крупная кошелка из кожзама, висящая у меня на локте. Пришлось разориться на сапоги на шпильках и изящную итальянскую сумку. Короче говоря, я ухнула все деньги, что были у нас с мужем отложены на новую сантехнику. Что ж, новую стрижку мой муж не заметил, Обратить внимание на мой новый осенний прикид ему придется. А новой сантехники мужу еще долго не видать. Дома я как следует раскрасила лицо, чего давно уже не делала. А зачем? Мужу безразлично, как я выгляжу. Другие мужчины до сегодняшнего дня меня почему-то не интересовали. Сейчас из зеркала на меня смотрела весьма интересная особа с густыми стрельчатыми ресницами и ярко-алыми губами. Под цвет клеток нового шарфа. Клянусь, она, эта особа, была хороша. Бо обязательно поведется на такие губы. Я была права. На губы Бо клюнул сразу. Я видела, что его взгляд, ненадолго задержавшись на моих ресницах, просто прилип к губам. Хорошую помаду я купила. Ее и Марина сразу похвалила. Надо сказать, что поначалу она меня вообще не узнала прошла мимо. А когда я ее окликнула, новая знакомая даже присвистнула от изумления. Я изобразила на лице выражение типа «Я еще и не так могу. Было бы для чего». «Нормально», – протянула Марина, оглядывая меня сверху донизу. «Бо, вы понравитесь, без всякого сомнения. Знаете, Я ничего не стану рассказывать о нем, чтобы у вас была возможность расспрашивать Богдана самым естественным образом. Мы сейчас с вами пройдем вон в тот кафетерий. Называется «Полет». Я пригласила туда Бо, чтобы передать ему искусствоведческие журналы, которые давно обещала. Из вежливости он, конечно же, посидит с нами немного. Я вас познакомлю. Тут женщина, нисколько не смутившись, задала вполне законный вопрос. «Кстати, а как вас зовут?» «Анастасия», — ответила я. «Ага, хорошее имя, классическое. Вы уж не теряйтесь, Анастасия, когда Бог подсядет за наш столик». Я утвердительно кивнула. «Как вы, наверное, поняли, мое поведение не могло изменить уже ничего». Я понравилась Бо сразу и бесповоротно. Любая женщина всегда правильно классифицирует первый мужской взгляд. Взгляд Бо был восхищенным. Конечно же, молодой мужчина присел за наш столик. Пока они разговаривали с Мариной, я осторожно рассматривала Богдана. Пожалуй, он был бы полностью в моем вкусе, если б не слишком тонкие губы, почти как у Георгия. Мне нравятся более пухлые, чувственные но все остальное во внешности брата муравьиного Дон Кихота меня, в общем, устраивало. В особенности то, что его щеки даже не собирались целоваться друг с другом изнутри. Богдан был, как я и хотела, высоким, стройным, в меру широкоплечим, с темными волосами почти до плеч. Ныне более в моде короткие мужские стрижки, но Богдану ушла его буйная грива. Сунув брату мужа в руки пакет, в котором лежали обещанные журналы, Марина вдруг посмотрела на часы, присвистнула почти так же лихо, как при виде меня в новом пальто, и моментально умчалась, будто бы по делу. Я обескураженно уставилась на Бо. Мне казалось, что мы еще недостаточно хорошо с ним познакомились, чтобы Марина могла вот так запросто оставить нас вдвоем. Но она оставила и мне пришлось судорожно придумывать, чтобы умного изречь. Ничего стоящего в голову не шло, а потому я решила тоже вежливо откланяться, посчитав этот вариант поведения беспроигрышным. Бог, конечно же, начнет меня задерживать, тут-то диалог и пойдет, но он пошел без моего начинания. Ну вот, Маринка исчезла. Изрек истину Бо и тут же продолжил а потому развлекать вас придется мне. «Валяйте!» – согласилась я и с радостью выпустила инициативу из своих рук. «Поскольку мы только познакомились, хотелось бы узнать, чем вы занимаетесь?» Начал он. «Понятно, что назвать свою настоящую профессию я не могла, а потому сходу брякнула. Преподаю русский язык в колледже». И тут же перевела разговор на него. «А вы кто по профессии?» «Я вообще-то художник. Сейчас можно сказать, что свободный. Абсолютно. Когда-то работал в дизайнерской фирме, но потом надоело ляпать сомнительного сорта рекламу и решил работать дома. На себя». «Рекламщик-надомник?» Я постаралась красиво улыбнуться своими алыми губами. «Нет». «Я занимаюсь станковой живописью», — ответил он. Пишу, стало быть, маслом. «И в какой же манере?» «А хотите посмотреть?» При этих словах Бо так глубоко заглянул в мою душу, прямо через глаза с капитально накрашенными ресницами, что я испугалась, как бы он там чего лишнего не обнаружил, и поспешно спросила. «А что, можно?» «Да, почему же нет?» Отозвался он так радостно, что стало ясно, от просмотра его живописи мне уже не отвертеться. И я, решив не тратить время впустую, сразу согласилась поехать к Богдану в мастерскую, которую он делил с другом-художником. «Или мы не взрослые люди? К чему нам тягомотина конфетно-букетного периода? Мужчины всегда готовы этот период пропустить, а у меня роман на первой главе завяз». Пора подпитываться новыми впечатлениями. Мастерская Бо находилась не где-нибудь, а в самом центре нашего города, на Пролетарском проспекте. Власти однажды объявили конкурс на новое название главной магистрали. Победителям признали вариант «Проспект Единения и Согласия». Длинную табличку с новым названием построили на одном из домов в начале улицы. На остальные здания то ли сил не хватило, ли денег пожалели. Таким образом, только жильцы одного дома оказались прописанными на проспекте Единения и Согласия, а прочие так и продолжали жить на Пролетарском. Дом, где находилась мастерская Бо, имел в качестве последнего этажа длинную застекленную мансарду во французском стиле. В советские времена там располагалась редакция газеты «Красный комсомолец», которую в перестройку упразднили а ее помещения стали сдавать в наем художникам именно в мансарду меня и привел бо я надеялась обнаружить там его приятеля в рембрандтовском берете пишущего что нибудь бессмертно классическое на огромном полотне почему да потому что в присутствии постороннего брат георгия не сможет сразу начать откровенно ко мне приставать. Хоть я внутренне уже настроилась на отсутствие конфетно-букетного периода, кое-какая вина перед мужем меня все же мучила, и поэтому хотелось всячески оттянуть сакральный момент соития с чужим мужчиной. В мастерской не обнаружилось никого ни в берете, ни без онова. Это было довольно большое светлое помещение, захламленное всякого рода рамами, колстами, натюрмортными постановками с превратившимися все на букетами и мумифицировавшимися плодами, идентифицировать которые уже вряд ли бы кто-то смог. Грубо сколоченный из небрежно оструганных досок длинный стол оказался заставлен разнокалиберными банками, бутылками с олифой и лаком, сосудами, щетинившимися кистями во все стороны. Тюбики, полные красок, а также пустые, раздавленные и увенчанные инвалиды валялись везде – на этом же столе, на полу, на полках с покрытыми махровой пылью гипсами. Самыми милыми в этой обители свободных художников мне показались бумажные ангелы, спускающиеся на ниточках с огромного светильника, представляющего собой пластиковое колесо со встроенными в него лампочками. У ангелов были с большим тщанием вырезанные детские ступни с круглыми пяточками и крохотными пальчиками. Каждый малыш держал в руках что-то вроде трубы или дудки, на которых они, наверное, обычно наяривают в своем беспорочном раю. На стенах в полном беспорядке в кривь и в кость, висели разнокалиберные картины, а возле окон стояло несколько мольбертов. На одном, самом крупном и тяжелом находилась картина, которую я тут же отправилась смотреть. Она мне понравилась сразу, с первого взгляда, хотя я и не поняла, что там изображено. Но я давно уже догадалась, что нет смысла искать в картинах то, что задело тебя за живое, или как сейчас говорят, торкнуло. Ты сразу или совпадешь с картиной, или нет. И все это происходит на уровне самых тонких вибраций. Если вибрируешь в унисон с полотном, то все, ты его вечный поклонник и раб, а изображено на нем может быть что угодно – от черного квадрата до многофигурной батальной композиции. Этот холст казался золотым и светился всеми пятнами и загогуленными, которыми был покрыт в таком же хаотичном беспорядке, в каком хозяева мастерской развешивали по стенам свои произведения. От него шел свет и тепло. Я почувствовала, что губы мои сами с собой растянулись в самой счастливой улыбке. «Нравится?» Услышала я голос Бо и почувствовала, как он весь напрягся в ожидании ответа. Еще как!» Только и смогла прошептать я. «Ну вот чем?» Бо так резко выплюнул из себя этот вопрос, что я сразу поняла – картина не его. Ответ мой был честен. Не знаю. Но так же не бывает. Если уж нравится, то по какой-то причине. В этой картине нет ни смысла, ни сюжета, ни… да вообще ничего нет. Я никак не могу понять, зачем надо было малевать эти колбасы. Боткнул пальцем в скопление удлинённых светящихся пятен. На таком огромном полотне, честное слово, хватило бы и альбомного листа. «Не скажите», — возразила я к его огромному неудовольствию. «Если эту картину выставить в каком-нибудь павильоне, то даже на расстоянии двух метров от нее все люди почувствуют себя счастливыми». «Да? И почему же?» объясни ты мне я вот нахожусь около нее на расстоянии вытянутой руки и никакого счастья не ощущаю бо сприснул руками приподняв их почти до головы, потом развел в стороны и как ненужные бросил вниз наверное если б он был дирижером оркестра, то именно так и закончил бы финальную часть какой нибудь патетической симфонии кстати Мой новый знакомый совершенно естественно перешел на ты, и я решила в этой естественности ему не уступать. Ты ничего не ощущаешь, потому что завидуешь своему другу, не так ли? Ну да, да, не стану отпираться. Я действительно завидую Вадьке, потому что все просто стонут от его картин, в которых я ничего... Он опять очень выразительно помахал растопыренной пятерней правой руки перед глазами будто пытаясь развеять пелену, которая не позволяет ему как следует разглядеть творение друга. «Ты понимаешь, ничего не вижу. Какие-то колобки, колбасы, загогулины. Мазня, одним словом. А все от нее просто торчат. Ты даже не представляешь, сколько он зарабатывает своими картинами. А как он их пишет? Как пишет? Ты сейчас здорово удивишься». Босс схватил меня за руку и потащил в угол мастерской, который был занавешен розоватой тряпкой с тусклыми желтыми кистями, очень смахивающей на полотнище насквозь пропылившегося знамени. Как тут же выяснилось, это и было сильно выгоревшее переходящее красное знамя победителя социалистического соревнования, которое досталось художникам в наследство от в Горниле перестройки газеты «Красный комсомолец» когда это знамя оказалось отдернуто в сторону моему взору предстала ложа заваленная желтыми лежалыми тряпками и весьма потертыми подушками в наволочках из парчи которая когда-то была возможно даже золотой а сейчас наверняка эти подушки царапались и кололись металлизированными нитями как старые железные мочалки для посуды Я не успела еще произнести и слово как Бо начал мне все объяснять. На этом кошмарном диване еще вчера возлежала обнаженная модель рубинсовских форм, с которой Ватька делал наброски вот к той. Он резко выбросил руку в сторону полотна на Мольберте картине, которая, между прочим, называется Адалиска. Ты заметила там какую-нибудь Адалиску? Я отрицательно покачала головой. «Вот!» Бо поднял вверх указательный палец все той же правой руки, которой, видимо, как у всех правшей, выразительные жесты удавались куда лучше, чем левой. «И я не вижу. Скажи на милость, зачем делать такие этюды?» Он повернул лицом ко мне несколько картонов, прислоненных к стене. На них мастерски была изображена очень полная обнаженная женщина, лежащая на парчевых подушках в весьма непринужденной позе. Я тут же отдала должное Вадьке. Он оказался превосходным рисовальщиком. Даже на незаконченных эскизах ключом била жизнь. От них за версту несло с сексом, который художник наверняка имел со своей моделью, что ему, естественно, никто не ставит вину. Ведь на самой картине, которой эти этюды делались, вообще нет никакой женщины. Я в раздумье закусила губу и тут же отправилась к Мольберту, чтобы еще раз взглянуть на скопление золотистых пятен, в которые Бо несколько минут назад тыкал пальцем. Но мне не надо было уже рассматривать именно пятна. Передо мной из хаоса в некой дымке вдруг возникли божественные женские формы. И я даже пожалела о том, что после обжираловки в осеннем блюзе уже вторую неделю сидела на строгой диете, поскольку любимые джинсы стали мне неприлично тесны. Вот такой должна быть настоящая женщина. Хоть адолиска, хоть писательница, хоть кто. Долой унисекс! Во время моего последнего внутреннего восклицания к Мольберту как раз подтянулся Бо и принялся опять тыкать в картину пальцами, назойливо повторяя. «Ну и где тут Адалиска? Где она? Где?» «Да вот же она!» – размягченным от удовольствия голосом проговорила я. Бо с большой тревогой посмотрел сначала на меня, как на неожиданно тронувшуюся умом, потом с неприязнью на раздражающую его картину. Затем опять взглянул на мое по-дурацки восторженное лицо, а после прямо-таки впился взглядом в золотистый рай, сотворенный Вадькой, и надолго затих. Я уже совсем было собралась пойти, пока полюбоваться другими картинами, развешанными на стенах, когда Богдан, наконец, оторвался от полотна друга и прошептал. «А я ведь тоже увидел!» «Нифига себе!» «Вот от этого нифига народ и балдеет!» — отозвалась я. «Да как же я раньше...» Он не договорил, но и так было понятно, что ему хотелось сказать. «Просто ты не желал видеть». «Да, наверное». Лицо моего знакомого сделалось таким несчастным, таким по-детски огорченным, что мне очень захотелось взять Бо на ручки и покачать под колыбельную песенку. И я подумала, что вряд ли смогу полюбить его. Он для меня навсегда останется таким вот огорченным мальчиком, над которым надо вечно расправлять крылья. Мне же нужен не мальчик, но муж. Желательно, не мой. Я повернулась к картинам на стенах и спросила. «А эти твои? Стиль вроде не Ваткин? «Да он может в разных стилях, каких хочешь». Он произнес это с такой тоской в голосе, что мне пришлось по-матерински обнять Бо за талию и сказать самые простые слова. «Не огорчайся. Давай посмотрим твои картины». «Давай», – тут же согласился он. «Мне показалось, что Бо и сам уже принял меня как старшего товарища, который в нужный момент всегда готов подставить плечо. А полюбить как женщину, возможно, и не захочет». Недостатка в женщинах он не имеет, а отсутствие истинных друзей чувствует. Все-таки я на самом деле настоящий инженер человеческих душ. Мой муж, которому изменить сегодня явно не удастся, выходит прав даже в своем сарказме. Надо сказать, картины Бо мне тоже понравились, но они оказались слишком уж обычными, без пронзительности. Подобные городские пейзажи можно увидеть в любом художественном салоне. Изображенные на холстах места я узнала сразу. Люди тоже были вполне узнаваемы. На стене, возле колбасно-розового знамени соцсоревнования снова прикрывшего пыльно-золотое ложе Ватькиной Адалиски висело несколько изображений Марины и Георгия в разных ракурсах. Очень неплохие портреты. Остальные модели Брюнетки, блондинки, рыженькие, наверное, были подругами Бо. На одном из холстов оказалась изображена девушка, обритая наголо, что ее ничуть не портило, настолько правильными были черты лица и безукоризненной округлости черепа. «Ну как?» – жалобно спросил Бо. «Мне кажется, ты чрезмерно стараешься», – отозвалась я. «То есть?» Ну, то есть ты будто боишься, что человека на портрете не узнают или скажут, что цвет стен нашего драмтеатра чуть-чуть другого оттенка. Ты словно фотографируешь, Бо, в твоих работах мало, собственно, живописи. Да, ты так думаешь? Но я стремился к достоверности. Может быть, есть смысл поступиться ею. Бой еще раз оглядел свои холсты и неохотно произнес. Вообще-то Ватька мне тоже всегда говорит, что мои картины будто копии с моих же собственных работ. Я никак не мог его понять, а он не хотел объяснить или не знал как. Все ведь вроде у меня правильно. Ты вот объяснила. И он вдруг улыбнулся, так тепло и красиво, что я усомнилась в своем инженерстве. И в том, что никогда не смогу полюбить его. А вдруг смогу? Такого вот, улыбающегося, теплого, вполне можно полюбить. А давай я напишу твой портрет. Воодушевленно предложил Бо и зачем-то посмотрел в сторону пыльного знамени соцсоревнования. Я тоже скосила на него глаза, но быстро привела их в нормальное положение и ответила. Не стоит просто портрет. Как-то излишне торопливо добавил он, и я подумала, что Бо тоже размышляет над тем, не поискать ли товарищей в другом месте, все-таки перед ним женщина. Он снял со стены портрет Марины, изображенный сидящей в пол оборота на стуле, который был выписан так же тщательно, как жена брата. Я стул узнала сразу. Он стоял возле дощатого стола и резко отличался от него. Как аристократ от плебея. Он имел тонкие изящные ножки и гнутую вензелем спинку. Кажется, такие стулья раньше называли венскими. Ну, если только портрет... Начала я, и была прервана песней Beatles под названием Girl, которую вместо звонка выдает мой мобильник. Когда я приложила телефон к уху, он взорвался голосом мужа. «Анастасия». «Наш бачок в туалете все-таки подвел. Представь, из него христало на пол так, что затопило соседей снизу. Они аж отыскали меня на работе. Где ты шляешься? Я никак не могу найти деньги, отложенные на сантехнику. Куда ты их задевала? Все перерыл. Знаешь, я думаю, надо потратить их все, раз уж такой случай. Не хватало, чтобы еще ванна потекла. Я уже договорился с Витькой, он отвезет в мир сантехники». И мы с ним отоваримся по полной. В общем, предлагаю сменить сразу и унитаз, и ванну, и смеситель, и прочее. В общем, где деньги? Витька уже с улицы сигналит. Надоел. Я сейчас приеду. Без меня ты все равно ничего не найдешь. Самым бесстрастным тоном проговорила я и сразу же выключила телефон. Иначе муж непременно позвонил бы снова. Не объясняться же мне с ним прибор. Впрочем, этот мужчина не примет моих объяснений из глазу на глаз. Эх, плакала моя спокойная семейная жизнь. Засунув в сумку телефон, я посмотрела на своего нового приятеля. «Тебе надо уходить?» Спросил Бо, и я увидела, как он огорчен этим. Огорчилась ли я от того, что мне надо покидать его мастерскую? Пожалуй, нет. Огорчилась я другому, а именно предстоящей схватке с мужем. Я уже взялась за свое новое пальто, которое на славу поработало в этот день, когда в мастерскую Богдана вбежал тот, кого я сегодня здесь увидеть никак не ожидала – Георгий. «Хорошо, что ты тут!» – прокричал он. «Собирайся!» Не обращая на меня ровным счетом никакого внимания, Георгий схватил... С колченогой табуретки куртку Бо и притянул ее брату. «Одевайся, живо!» Разумеется, такой диктат старшего брата в моем присутствии понравиться Бо не мог. Он резко выдернул куртку из рук Георгия, бросил ее обратно на табуретку и зло сказал. «Никуда я не пойду. Веди себя прилично. У меня дама». «Да у тебя таких дам, как...» На этом месте, где обычно поминают нерезанных собак, Георгий развернулся ко мне, видимо для того, чтобы я сразу и навсегда поняла, что являюсь всего лишь одной из длинной череды женщин, которые стоят в очереди в мастерскую Бо и раскатывают губу на ложе под пыльным знаменем соцсоревнования. Муж Марины слишком пристально посмотрел на мое лицо, как-то нервно огладив при этом свои впалые щеки ладонью. Потом его взгляд на несколько секунд задержался на моем декольте и, как мне показалось, начал спуск. Я явственно почувствовала, как что-то жаркое и быстрое нырнуло в ложбинку, где уютно покоился серебряный кулон. Потом прямо под бузгалтером коснулась сосков и устремилась дальше вниз, щекоча живот. Пора было перекрыть движение наглому гуляке по моему телу. И я, скрестив ноги, еще и сложила таким же крестом на груди руки. «Как вас зовут?» – спросил Георгий, задержавшись взглядом на моем животе. «Ее имя Настя». Тут же встрял Бо. «Но тебя это абсолютно не касается». «Ошибаешься, братец. Ой, как ошибаешься!» – процедил Маринин Дон Кихот. А то юркое и теплое, что гуляло по моему телу, очень быстро вынырнуло прямо из-под серебряного кулона и растекшись в теплый блин, облепила мне лицо, будто косметической маской. После снятия которой я должна стать краше раз в десять, не меньше. Она это не то, что ты подумал, – прокричал уже совершенно отчаявшийся Бо. И твое мнение насчет Насти меня не интересует. «А вот это напрасно!» Спокойно ответил Георгий и отвел, наконец, от меня взгляд. Ощущение теплой, мягко-сливочной маски на лице не пропало. «Это моя женщина!» Такого заявления я ожидала меньше всего. Несмотря на только что описанные странные, но приятные ощущения. Бо, похоже, тоже был ошарашен. Я с собой справилась гораздо раньше брата Георгия. Молниеносно всунула руки в рукава пальто, схватила со стола клетчатый шарф с итальянской сумкой и бросив «Ну, мальчики, мне пора». Быстро вышла из мастерской. Никто меня не догонял. Оно и понятно. Георгий не позволил бы Бо рвануть за мной, а сам Муравей Ломанческий, судя по всему, И так не сомневался, что я упаду в его объятия с белым персиком в тот момент, когда ему это захочется. Самое ужасное состоит в том, что он в своей уверенности, возможно, прав, несмотря на ужасные щеки, целующиеся друг с дружкой изнутри.